Глава 2 Как легко тем, кто не принимает никакого участия в общественных делах, глумиться над уступками и соглашениями, которых требуют они. В течение двух лет Цицерон оставался верен своим убеждениям и отказывался присоединиться к триумвирату Цезаря, Помпея и Краса созданному, чтобы править государством. Он публично обличал их происки. В отместку они дали Клодию возможность стать трибуном. А когда Юлий Цезарь предложил Цицерону должность в Галлии, дававшую законную защиту от нападок Клодия, тот отказался. Согласие сделало бы его ставленником Цезаря. Но за верность убеждениям пришлось заплатить ссылкой, нуждой и горем. Я лишил себя силы, сказал мне Цицерон, после того, как Милон отправился спать, оставив нас обсуждать предложение Помпея. И где же тут добродетель? Разве моей семье или моим убеждениям будет лучше, если я застряну в этой мусорной куче? до конца жизни. О, без сомнения, когда-нибудь моя жизнь послужит блестящим примером, который будут излагать скучающим ученикам. Человек, который неизменно отказывался идти на сделки с совестью. Может, после смерти я даже удостоюсь статуи в задней части ростры. Но я не хочу быть монументом. Мой талант, «Это талант государственного деятеля, и он требует от меня быть живым и в Риме». Он помолчал и затем добавил, «Правда, мысль о том, что придется преклонить колени перед Цезарем, почти невыносима. Пережить все это и приползти к нему точно пес, который усвоил преподанный ему урок». В конце концов, мой хозяин пошел спать, все еще пребывая в нерешительности. Когда на следующее утро Милон заглянул к нему, чтобы спросить, какой ответ следует передать Помпею, я не мог предсказать, что изречет Цицерон. «Можешь передать ему следующее», — произнес тот. «Вся моя жизнь...» была посвящена служению государству. И если государство требует от меня примирения со своим врагом, я так и поступлю». Милон обнял его и немедленно поехал к берегу в своей боевой колеснице. Рядом с ним стоял гладиатор. Вместе они казались парой громил, жаждущих драки. Оставалось только дрожать за Рим, при мысли о той крови, которая прольется. Было решено, что я покину Фессалонику и направлюсь к Цезарю в конце лета, в то время, когда военные действия обычно прекращаются. Ехать раньше было бессмысленно. Цезарь со своими легионами далеко углубился в Галию. Из-за его привычки к быстрым переходам Никто не мог с уверенностью сказать, где он сейчас. Цицерон провел много часов, трудясь над письмом. Много лет спустя, после его смерти, копию этого письма захватили власти вместе с прочей перепиской Цицерона и Цезаря. Возможно, на случай, если она противоречит официальному толкованию. Дескать, диктатор был гением, а все, кто оказывал ему сопротивление, глупыми, жадными, неблагодарными, недальновидными и желающими повернуть время вспять. Полагаю, письмо было уничтожено. В любом случае, с тех пор я больше о нем не слышал. Однако у меня остались мои записи, охватывающие большую часть тех 36 лет, что я работал на Цицерона. Великое множество непонятных значков, невежественные сыщики, рывшиеся в моих свитках и табличках, наверняка сочли их безобидной тарабарщиной и не тронули. И именно по ним я сумел воссоздать многие беседы, речи и письма, легшие в основу этого жизнеописания, в том числе и его унизительное воззвание к Цезарю так что в итоге оно не пропало. Фессалоника. От Марка Цецерона Гаю Цезарю. проконсулу Привет. Надеюсь, ты и твое войско в добром здравии. К несчастью, между нами за последние годы не раз возникало недопонимание и применительно к одному случаю, если это действительно так. Я должен его рассеять. Я никогда не переставал восхищаться такими твоими чертами, как ум, находчивость, любовь к Отечеству, энергия и начальственность. Ты по праву занял высокое положение в нашей республике, и я хотел бы увидеть, как твои усилия увенчаются успехом как на поле битвы, так и в государственных советах. Уверен, что это произойдет. Помнишь, Цезарь, тот день, когда я был консулом, и мы обсуждали в Сенате, как наказать пятерых предателей, устроивших заговор с целью уничтожить республику и убить меня. Страсти бурлили, в воздухе пахло насилием, никто не доверял своему соседу. Удивительно но даже на тебя опало несправедливое подозрение. И не вмешайся, я, цветок твоей славы, могли бы срезать, прежде чем он успел бы расцвести. Ты знаешь, что это правда. Поклянись в обратном, если осмелишься. И вот мы оказались на разных сторонах колеса фортуны, с той разницей, что теперь я не молод, в отличие от тебя тогдашнего имевшего великолепную будущность. Моя общественная жизнь закончена. Если бы римский народ когда-нибудь проголосовал за мое возвращение из изгнания, я не стал бы искать никакой государственной должности. Я не встал бы во главе какой-либо партии или объединения, особенно тех, которые угрожают твоим интересам и не добивался бы отмены законов, принятых при твоем консульстве. В то короткое время, что осталось мне на земле, моя жизнь будет посвящена одному — восстановлению состояния моей бедной семьи, поддержке моих друзей в суде и служению по мере сил благополучию государства. В этом можешь не сомневаться. Я посылаю тебе это письмо с моим доверенным письмоводителем Марком Тироном, которого ты, возможно, помнишь. Можешь не сомневаться, что он передаст, сохранив его в тайне, любой ответ, какой ты пожелаешь дать. «Что ж, вот оно, позорное послание», — сказал Цицерон, закончив писать. Но если однажды придется прочесть его вслух в суде, вряд ли мне придется сильно краснеть». Он собственноручно и тщательно скопировал письмо, запечатал и протянул мне. «Смотри в оба, Тирон, подмечай, как выглядит Цезарь, кто рядом с ним. Я хочу, чтобы ты в точности доложил мне об этом». Если он спросит, в каком я состоянии, запинайся, говори нехотя, а после признайся, что я полностью сломлен и телом, и духом. Чем больше он будет верить, что со мной все кончено, тем больше вероятность, что он позволит мне вернуться. К тому времени, как было дописано письмо, Наше положение действительно стало куда более опасным. В Риме, после публичного голосования, итоги которого подтасовал Клодий, наместником Македонии стал старший консул Луций Кальпурний Пизон, тесть Цезаря и враг Цицерона. Пизон вступил в должность в начале Нового года и вскоре в провинции ожидали первых его служащих. Если бы они схватили Цицерона, то могли бы убить его на месте. Еще одна дверь начала закрываться для нас, и тянуть с моим отбытием больше было нельзя. Я страшился того, что наше расставание будет сопровождаться излиянием чувств, и знал, что Цицерон опасается того же самого. Поэтому по негласному уговору Мы решили этого избежать. В ночь перед моим уходом, когда мы в последний раз обедали вместе, он притворился усталым и рано ушел в постель, а я обещал разбудить его утром, чтобы попрощаться. На самом же деле я без всякой шумихи ускользнул перед рассветом, когда во всем доме было еще темно. Именно так, как он и хотел. Планцы отрядил сопровождающих, которые перевели меня через горы до Деррахия, где я сел на корабль и отплыл в Италию. На сей раз не прямиком в Брундизи, а на северо-запад, в Анкону. Этот морской переход был куда длиннее предыдущего и занял почти неделю. И все равно путь по воде был быстрее, чем по суше. К тому же я не мог наткнуться на соглядатые в Клодия. Никогда еще я не преодолевал самостоятельно такое большое расстояние, не говоря уже о том, чтобы путешествовать на корабле. В отличие от Цицерона, я страшился моря не потому, что боялся попасть в кораблекрушение или утонуть. То был скорее страх другого рода. Днем, перед огромной пустотой горизонта, ночью, перед сверкающей безразличной громадой Вселенной. В ту пору мне было сорок шесть, и я осознавал, что все мы устремляемся к пустоте. Сидя на палубе, я часто думал о смерти. Я столько всего повидал. Тело мое старело, но душой я был еще старше. Я не ведал, что на самом деле прожил меньше половины жизни, и мне суждено увидеть то, перед чем померкнут и станут незначительными все прежние чудеса и треволнения. Погода стояла благоприятная, и мы без происшествий высадились в Анконе. Оттуда я пустился по дороге на север, спустя два дня пересек Рубикон и формально оказался в провинции Ближняя Галия. Эти места были мне знакомы. Шесть лет назад я совершил сюда путешествие вместе с Цицероном, когда тот стремился стать консулом и вербовал сторонников в городах вдоль Эмилиевой дороги. С виноградников вдоль дороги несколько недель назад сняли урожай, и теперь лозы подрезали на зиму. Поэтому над плоской равниной, насколько хватало глаз, поднимался белый дым от горящей зелени словно отступающее войско, выжигало за собой землю. Остановившись на ночлег в маленьком городе Клатерна, я узнал, что наместник вернулся из-за Альп и расположился на зиму в Плаценции. Но при этом он, как всегда, чрезвычайно деятельный, уже путешествовал по стране и устраивал судебные разбирательства. На следующий день... Его ожидали в соседнем городе Мутини. Я вышел рано, добрался туда к полудню, вступил за тяжело укрепленные стены и направился к базилике на местном форуме. Единственное, что говорило о присутствии Цезаря — кучка легионеров у входа. Они не стали спрашивать, зачем я здесь, и я сразу вошел в базилику. Холодный серый свет лился из верхних окон на молчаливых граждан, ожидавших в очереди, чтобы вручить свои прошения. В дальнем конце, слишком далеко, чтобы я мог разглядеть лица, между колонн в судейском кресле сидел и выносил приговоры Гай Юлий Цезарь в такой белой тоге, что она резко выделялась среди тускло-коричневых зимних одежд местных жителей. Не зная, как к нему приблизиться, я встал в очередь просителей. Цезарь выносил постановление с такой скоростью, что мы почти непрерывно двигались вперед, шаркая ногами. Подойдя ближе, я увидел, что он делает несколько дел одновременно. Выслушивает каждого просителя, читает свитки, протянутые письмоводителем, и совещается с центурионом, который, сняв шлем, наклоняется и что-то шепчет ему на ухо. Я вытащил письмо Цицерона, чтобы оно было наготове. Но потом меня осенило. Возможно, место не слишком подходит для этого. Достоинство бывшего консула требует, чтобы его просьбу не рассматривали вместе с обыденными жалобами крестьян и торговцев, хотя те и были, без сомнения, почтенными людьми. Сантурион закончил доклад, выпрямился и двинулся мимо меня к двери, застегивая шлем. Как вдруг глаза его встретились с моими. И он удивленно остановился. «Тирон?» Прежде чем я смог вспомнить имя этого молодого человека, перед моим мысленным взором промелькнул его отец. То был сын Марка Краса, Ублей ныне начальник конницы Цезаря. В отличие от своего отца, он был образованным, любезным и благородным человеком, а кроме того, поклонником Цицерона, общество которого привык искать. Он весьма любезно приветствовал меня и сразу же полюбопытствовал, что привело тебя в Мутину. Когда я рассказал обо всем, Публий тут же вызвался устроить мне частный разговор с Цезарем. Еще он настоял, чтобы я отправился с ним на виллу, где остановились наместник и его свита. «Я вдвойне рад тебя видеть», — сказал он мне по дороге, «потому что часто думал о Цицероне и о несправедливости, совершенной по отношению к нему. Я говорил об этом с моим отцом и убеждал его не противиться возвращению Цицерона. Помпей, как ты знаешь, же за возвращение». Лишь на прошлые неделе он послал сюда Сестия, одного из трибунов, чтобы ходатайствовать об этом перед Цезарем. Я не удержался от замечания. Похоже, нынче все зависит от Цезаря. Что ж, ты должен понимать, как он смотрит на это дело. Он не испытывает к твоему хозяину личной вражды, как раз наоборот. Но в отличие от моего отца и Помпея... Он не в Риме и не может там себя защищать. Он беспокоится, что за время своего отсутствия потеряет там поддержку и что его отзовут, прежде чем он завершит свою работу здесь. А в Цицероне он видит величайшую угрозу своему положению. «Входи, позволь показать тебе кое-что». Мы миновали часового и вошли в дом и Публий проводил меня через общие комнаты, полные народу, в маленькую библиотеку, где достал шкатулку из слоновой кости и вытащил несколько донесений в пурпурных футлярах. Все были с красивой черной каймой и имели заголовок «Записки», выведенные киноварью. «Копии, принадлежащие лично Цезарю», — объяснил он, осторожно протягивая их мне. Он берет их с собой куда бы ни направлялся. Это рассказы о сражениях в Галлии, которые он решил отсылать постоянно, чтобы их вывешивали в Риме. Цезарь хочет однажды собрать их вместе, чтобы вышла книга. Вещи просто изумительные. Убедись сам. Он взял у меня свиток и прочел. «По земле идуев и секванов» протекает и впадает в родон река Арар. Ее течение поразительно медленно, так что невозможно разглядеть, в каком направлении она течет. Гельветы переправлялись через нее на плотах и связанных попарно-челноках. Как только Цезарь узнал от разведчиков, что гельветы перевели через эту реку уже три четверти своих сил, а около одной четверти осталось по всю сторону Арара. Он выступил из лагеря в третью стражу с тремя легионами и нагнал ту часть, которая еще не перешла через реку. Так как гельветы не были готовы к бою и не ожидали нападения, то он многих из них положил на месте. Я немного удивился. Он пишет о себе удивительно отстраненно. Так и есть. Не хочет, чтобы это выглядело хвостовством. Важно найти правильный тон. Я спросил Публия, не позволит ли он скопировать кое-что из этого и показать Цицерону. «Он скучает по постоянным новостям из Рима», — объяснил я ему. «Те, что доходят до нас, разрозненные и запоздавшие». «Конечно!» Это все предназначено для публичного распространения, и я позабочусь, чтобы ты лично встретился с Цезарем. Ты найдешь его в великолепном расположении духа. Затем Публи оставил меня одного, и я принялся за работу. Даже учитывая некоторую склонность Цезаря к преувеличению, из записок было ясно, что он одержал несколько оглушительных побед. Первоначальной его задачей было остановить переселение гильветов и четырех других племен, которые двигались через Галлию на запад, к Атлантике, в поисках новых земель. С пятью новыми легионами, по большей части набранных им самим, цезарь последовал за длиннейшей колонной, состоявшей из воинов, пожилых людей, женщин и детей. В конце концов, Он вовлек Гельветов в битву при Бибракте и, показывая новонабранным солдатам, что он и его Центурионы не бросят их, если придется туго, отослал всех лошадей далеко в тыл. Они сражались пешими, и в итоге Цезарь, согласно его собственному описанию, не просто остановил Гельветов, он устроил им кровавую бойню, позже, в брошенном вражеском лагере, Был обнаружен список всех сил переселенцев Гельветы 263 тысячи, Тулинги, 36 тысяч, Латабриги 14 тысяч, Раурики, 23 тысячи, бои, 32 тысячи, всего 368 тысяч. Из них, если верить Цезарю, живыми на свои бывшие земли. Вернулись только 110 тысяч. Потом, наверняка никто больше даже не мечтал бы совершить такое, он заставил своих усталых воинов повернуть обратно, прошагать через Галию и встретиться со 120 тысячами германцев, которые воспользовались переселением гильветов, чтобы пересечь земли, подвластные римлянам. Состоялась еще одна ужасающая битва, длившаяся семь часов. Юный крас начальствовал над конницей, и к концу сражения германцы были полностью уничтожены. Вряд ли хоть кто-нибудь из них остался в живых, чтобы бежать к себе через Ренус, впервые ставший естественной границей Римской империи. Таким образом, если верить отчету Цезаря, почти треть миллиона человек или погибло, или пропало без вести в течение одного лета. Чтобы успешно завершить год, он оставил свои легионы в новом зимнем лагере в сотни миль к северу от старой границы Дальней Галии. К тому времени, как я закончил копировать, стало смеркаться. Но на вилле все еще стоял шум. Солдаты и гражданские ожидали встречи с наместником. Гонцы вбегали в дом и выбегали из него. Когда стемнело настолько, что я больше не видел написанного, я отложил табличку со стилусом и продолжил сидеть в полумраке, гадая, что из всего этого извлек бы Цицерон, будь он в Риме. Осуждение побед? показалось бы ему несовместимым с любовью к Отечеству, но в то же время истребление стольких людей и перенос границы без разрешения Сената были нарушением закона. Я размышлял также о том, что сказал публик Рас: «Цезарь опасается присутствия Цицерона в Риме», и боится, что его отзовут, прежде чем он завершит свою работу здесь. Что в этом случае означало слово «завершит»? Звучало зловеще. Мои раздумья прервало появление молодого центуриона лет тридцати с небольшим, с тугими светлыми кудряшками и в неправдоподобно чистом одеянии, который представился как Авл Гирций, помощник Цезаря. Центурион сказал, что, насколько он понимает, у меня есть письмо от Цицерона к наместнику, и если я буду так добр отдать послание, он позаботится, чтобы наместник получил его. Я ответил на это, что мне даны строгие указания вручить письмо лично Цезарю. Павел сказал, что это невозможно, и я заявил, что в таком случае буду следовать за наместником из города в город, пока не смогу поговорить с ним. Герций сердито посмотрел на меня, притоптывая аккуратно обутой ногой, и вышел. Прошел час, прежде чем он снова появился и отрывисто велел следовать за ним. В общей части дома все еще толпились просители, хотя уже наступила полночь. Мы прошли по коридору, а потом через прочную дверь в комнату, ярко освещенную сотней свечей, и усланную толстыми коврами, где было тепло и сильно пахло благовониями. В середине комнаты на столе возлежал Цезарь, совершенно голый. Негр втирал в его кожу масло. Цезарь бросил на меня беглый взгляд и протянул руку. Я вручил письмо Цицерону Гирцию, тот сломал печать и передал его наместнику. В знак уважения Я уставился в пол. «Как прошло твое путешествие?» — спросил Цезарь. «Хорошо, благодарю», — ответил я. «А тебе позаботились?» «Да, благодарю». Тут я осмелился впервые как следует посмотреть на Цезаря. Тело его было блестящим, с развитой мускулатурой и с полностью выщипанными волосами, сбивающая с толку неестественность из-за которой бросались в глаза бесчисленные шрамы и синяки, вероятно, полученные на поле боя. Лицо Цезаря, несомненно, поражало. Оно было угловатым и худым, и на нем темные пронзительные глаза. Создавалось впечатление великой силы ума и духа. Стало понятно, почему и мужчины, и женщины легко подпадали под действие его чар. Тупору ему было 43 года. Цезарь повернулся на бок лицом ко мне. Я заметил, что на его теле нет ни единой лишней складки, и что живот совершенно тверд. Приподнялся на локти и сделал знак Гирцию. Тот вынул переносной письменный прибор и подал его наместнику. И как здоровье, цицерона? Спросил Цезарь. «Боюсь, совсем не неважно», — ответил я. В ответ он засмеялся. «О, нет, не верю ни единому слову. Он переживет нас всех. Уж меня-то в любом случае». Цезарь обмакнул стилус в чернильницу, нацарапал что-то на письме и вернул его гирцю, который присыпал песком влажные чернила и сдул остатки песка, после чего снова свернул свиток и с бесстрастным лицом передал его мне. «Если тебе понадобится что-нибудь, пока ты будешь жить здесь», — сказал Цезарь, — «обязательно проси». Затем он снова лег на спину, и массажист вновь начал разминать его мускулы. Я заколебался. Проделав такой длинный путь, Я чувствовал, что должен привести Цицерону нечто большее, сообщить хоть какие-нибудь подробности. Но Гирций дотронулся до моей руки и кивком указал на дверь. Когда я подошел к ней, Цезарь окликнул меня. «Ты все еще занимаешься этой своей скорописью?» «Да», — сказал я. Больше он не произнес ни слова. Дверь закрылась, и я вслед за Гирцем пошел обратно по коридору. Сердце мое сильно колотилось, как после внезапного падения. Только когда мне показали комнату для ночлега, я вспомнил. Надо проверить, что Цезарь написал на послании. Там было всего два слова, начертанные в зависимости от толкования, либо с изящной краткостью либо со свойственным ему презрением. «Одобряю, Цезарь!» Когда я встал на следующее утро, в доме было тихо. Цезарь со своей свитой уже отбыл в соседний город, моя задача была выполнена, и я тоже пустился в долгое обратное путешествие. Добравшись до гавани Анконы, Я обнаружил, что меня ожидает послание от Цицерона. Он писал, что первые солдаты Пизона только что прибыли в Фессалонику, и поэтому он из предосторожности немедленно отбывает в Деррахии. До этого города в провинции Иллирик Пизон дотянуться не мог. Цицерон надеялся встретиться со мной там, и дальше, в зависимости от ответа Цезаря и от происходящего в Риме, мы решим, куда нам отправиться после. Похоже, мы, как Калиста, обречены на вечное скитание», приписал хозяин в конце письма. Мне пришлось десять дней прождать благоприятного ветра, и я добрался до дирахия только к Сатурналиям. Отцы города предоставили в распоряжение Цицерона хорошо укрепленный дом на холме с видом на море, где я и нашел его, глядевшего на Адриатику. Я приблизился к Цицерону, тот повернулся ко мне, и я вздрогнул. Я забыл, как сильно состарило его изгнание. Наверное, я не смог скрыть тревоги, потому что, увидев выражение моего лица, он помрачнел и с горечью спросил. «Что же, насколько я понимаю, — Он ответил «нет». «Наоборот». Я показал Цицерону оригинал письма с пометкой «Цезаря» на полях. Он взял его в руки и долго рассматривал. «Одобряю, Цезарь». «Нет, ты посмотри только. «Одобряю, Цезарь». «Он делает то, чего не хочет делать, и дуется из-за этого, как ребенок». С этими словами Цицерон уселся на скамью под зонтичной сосной и заставил меня подробно рассказать о моем посещении Цезаря. Потом он прочитал выдержки из записок и сказал, «Он пишет очень хорошо, избрав неотделанный стиль. Такая безыскусственность требует некоторого искусства и прибавит ему славы». Любопытно, куда еще заведут его походы. Он становится сильным, очень сильным. Если Помпей не будет осторожен, однажды он проснется и обнаружит за своей спиной чудовище. Нам оставалось только ждать. Всякий раз, думая о тогдашнем Цицероне, я представляю одну и ту же картину. Он стоит на террасе, облокотившись на перила, с письмом, содержащим последние новости из Рима, и мрачно глядит на горизонт, как будто усилием воли может перенестись в Италию и принять участие в происходящем. Сперва мы узнали о татика, о приведении к присяге новых трибунов, из которых восемь были сторонниками Цицерона и только двое его явными врагами. Однако этих двоих было достаточно, чтобы наложить вето на любой закон, отменяющий его изгнание. Потом брат Цицерона Квинт сообщил нам, что Милон, сделавшись трибуном, начал судебное преследование Клодия за насилие и запугивание а последний в ответ приказал своим громилам напасть на дом Милона. В день Нового года новоизбранные консулы вступили в должность. Один из них, Лентул Спинтер, уже был твердым сторонником Цицерона. Другой, Метел Непот, давно считал Цицерона своим врагом. Но кто-то из государственных мужей, наверное, причинил ему много неприятностей потому что во время вступительных прений в Новом Сенате Непод заявил, хотя лично ему Цицерон не нравится, он не будет противиться его возвращению. Два дня спустя Сенат обнародовал составленное Помпеем ходатайство об отмене изгнания Цицерона. Теперь можно было верить, что его изгнание вскоре закончится и я начал осторожные приготовления к нашему отъезду в Италию. Но Клоди был изобретательным и мстительным врагом. В ночь перед народным собранием он и его соратники заняли форум, комиций, ростру, в общем, все законодательное сердце республики. И когда друзья и союзники Цицерона явились на голосование, на них безжалостно напали. Двух трибунов, фабрицы и Циспия, убили вместе со слугами и швырнули в тибор. А когда на ростру попытался подняться Квинт, его стащили вниз и так избили, что он выжил лишь благодаря тому, что притворился мертвым. Мелон в ответ выпустил на улицы свой отряд гладиаторов. Вскоре срединная часть Рима превратилась в поле боя и сражение длилось несколько дней. Клодий впервые был жестоко наказан, но не устранен из публичной жизни, и у него все еще оставались два трибуна с правом вето. Принятие закона о возвращении Цицерона домой пришлось отложить. Когда Цицерон получил отчет Атика о случившемся, он впал в отчаяние почти столь же глубокая, как раньше, в Фессалонике. «Из твоего письма», — ответил он, — «и из самого дела вижу, что я окончательно погиб. Умоляю тебя, если мои близкие при тех или иных обстоятельствах будут в тебе нуждаться, не оставляй их при нашем бедственном положении». Однако о государственных делах можно сказать следующее. Все в них непрерывно меняется. Как и природа, они втянуты в вечный круговорот, роста и упадка. И ни один государственный деятель, сколь бы искусным бы он ни был, не избежит этого. Не будь Клодий таким самонадеянным, безрассудным и честолюбивым. Он никогда не достиг бы тех высот, каких сумел достичь. Но из-за этих же качеств и из-за того, что он, как и другие, зависел от законов, определяющих течение государственных дел, он рано или поздно должен был взорваться и пасть. Во время праздника Флоры, когда Рим заполнили люди со всех концов Италии, головорезы Клодия в кои-то веке обнаружили, что их меньше, чем обычных граждан, которые с презрением относились к их запугиваниям. Даже над самим Клодием поглумились в театре. Там он, не привыкший получать от остальных ничего, кроме лести, если верить тяттику, медленно огляделся по сторонам, услышал размеренные хлопки, насмешки и свист, увидел непристойные жесты и понял в последний миг, что ему грозит самосуд Клодий торопливо удалился и это было началом конца его владычества, потому что сенат теперь понял как можно его победить обратился через головы городского плепса ко всем гражданам в целом спинтер надлежащим образом направил ходатайство о созыве всех граждан республики, чтобы образовать самое представительное собрание, коллегию выборщиков из членов 193 центурий, и раз и навсегда решить судьбу Цицерона. Ходатайство было утверждено Сенатом, 430 голосов за и один против, принадлежавший самому Клодию. Голосование относительно возвращения Цицерона решили провести в то же время, что и летние выборы, когда центурии соберутся на Марсовом поле. Едва услышав об этом решении, Цицерон уверился, что его помилуют, и позаботился о жертвоприношении богам. Эти десять тысяч обычных граждан со всей Италии были прочным серьезным основанием на котором он стоял как государственный деятель, и Цицерон был уверен, что они его не подведут. Он послал весточку жене и другим родственникам, прося встретить его в Брундизии, и вместо того, чтобы две недели ждать итогов голосования в Лирике, решил плыть домой в день воли изъявления народа. Если течение движется в нужную сторону, «Надо тут же воспользоваться этим, пока оно не ослабло», — сказал он. «Кроме того, если я выкажу уверенность, то предстану в нужном свете». «Но если голосование закончится не в твою пользу, ты нарушишь закон, вернувшись в Италию», — заметил я. «Этого не случится. Римский народ не захочет, чтобы я остался изгнанником». А если захочет, что ж, зачем тогда жить? И вот спустя пятнадцать месяцев после нашей высадки в Деррахии мы спустились в гавань, чтобы начать возвращение в жизнь. Цицерон сбрил бороду, постриг волосы и надел тогу сенатора, белую с пурпурной каймой. Так случилось, что обратно мы плыли на том же торговом судне, которое доставило нас в место изгнания. Но различие между двумя плаваниями было разительным. На этот раз мы весь день неслись с попутным ветром по гладкому морю и провели ночь, растянувшись на палубе, а на следующее утро показался Брундизий. Вход в величайшую гавань Италии напоминает две гигантские протянутые руки. И когда мы прошли между ними и приблизились к многолюдной пристани, нас, казалось, прижал к сердцу дорогой, давно не виденный друг. В гавани собрался чуть ли не весь город. Все были в праздничном настроении, играли флейты, били барабаны, юные девушки несли цветы а юноши размахивали ветвями с разноцветными лентами. Я подумал, что они тут ради Цицерона, о чем и сказал с большим волнением. Но он оборвал меня и велел не глупить. Откуда им знать о нашем приезде? Кроме того, разве ты обо всем позабыл? Сегодня годовщина основания колонии Брундизий, местный праздник. Тебе стоило узнать это еще когда я избирался в консулы. Тем не менее некоторые обратили внимание на сенаторскую тогу Цицерона и быстро смекнули, кто он такой. Весть об этом разнеслась, и вскоре внушительная толпа уже выкрикивала его имя и приветствовала изгнанника громкими возгласами. Пока мы скользили к месту стоянки, Цицерон, стоя на верхней палубе, поднял руку в знак благодарности и поворачивался туда-сюда, чтобы все могли видеть его. Среди простонародья я заметил его дочь Тулию. Она махала руками вместе с остальными, кричала и даже подпрыгивала, чтобы привлечь внимание отца. Но оратор нежился в волнах рукоплесканий, полузакрыв глаза, как узник, выпущенный из темницы на свет, и не увидел ее в шуме и суматохе.